Глава 6. В первый учебный день я едва не проспала, а всё потому, что допоздна проторчала возле зеркала в тщетной попытке сменить облик. Если бы не гигзма, заказавшая себе жареную рыбу, я бы и носа из-под одеяла не высунула. Вскочив, мрачно посмотрела в сторону завтракающего импа и принялась одеваться. Тот словно почувствовал моё недовольство и встряпенулся. "Тоже хочешь? Сейчас организую". «Не стоит. Некогда. На полке книги пока почитай, а вечером определимся, чем ты будешь заниматься». «Не переживай, я от твоего имени себе уже кое-чего заказал», — огорошил меня Гизма. «Это как? Это еще зачем?» «Так пень твой не только еду доставлять умеет». «Разве не знала?» «Знала, но не пользовалась», — выкрутилась я. Безумно хотелось выяснить, каким образом демоненок собирался себя развлечь. Но мне в самом деле пора было бежать. Даже поесть не успевала. Ничего, я так как-нибудь переживу без завтрака. А вот Элла не должна опоздать. Бросив полный тоски взгляд в зеркало, поспешила в башню боевых магов. Подопечная сладко сопела, завернувшись в одеяло почти с головой. Пришлось слегка по ней поскакать, чтобы разбудить. Уже пора вставать. Элла с трудом разлепила глаза. Да. Я сунула нос в собраннуюсь вчера сумку. Убедившись, что подопечная ничего не забыла, я повернулась к ней и возмущённо зашипела. "Элла спала", обняв подушку. Расталкиваться во второй раз адептка отказалась. Пришлось прибегнуть к запрещённому, но крайне действенному приёму. "Мышь!" В последний момент вспохватилась я же кошка, и заверещала другое. "Паук!" Элла подорвалась, словно ей из-за шевы рот плеснули ледяной воды. "Где я?" Что где? Почти натурально удивилась я. Ты же кричала, что здесь паук, возмутилась Элла, нервно оглядываясь. Даже под подушку заглянула. Приснилось, наверное, невинно заметила я. Ну что, собираемся, раз ты уже встала. Элла подозрительно уставилась на меня, но я демонстративно проигнорировала её возмущение. Пусть дуется, зато не опоздает на первое занятие. Тамагочи Разгильдяев не любил и в будущем всячески портил им жизнь. В аудиторию мы вошли одними из первых. Тут пока были только уже знакомые мне Белый Волк с надменным светловолосым парнем явно аристократического происхождения. Оба привели нас задрали носы. Я тоже не считала их подходящей компанией для Эллы, поэтому потянула её в конец аудитории, посмотреть на чучело виверны. К тому времени, как я вкратце поведала о бедной зверушке и об окончании её жизненного пути, не стоило перебегать дорогу боевому магу. И другие адепты подтянулись. Изучив вновь прибывших, я решила, что Элли не помешает расширить круг общения, и потащила её к группе адептов с других факультетов. Подопечная не возражала, заметив среди них парочку симпатичных парней. "Привет", поздоровалась я, запрыгнув на стол, где уже сидели Мирабель, Соня и Сэм. "Познакомимся?" "Привет", оживился последний, расправив крылья. Стоило признать, что лещина Феникса Сэму определённо удалась. Его можно было спутать с настоящей волшебной птицей. Рядом с ним обнаружился мрачный блондин в чёрной мантии, недовольно косящийся на золотое оперение. Это Дейв представил своего адапта Сэм и поморщившись констатировал очевидное. Он некромант. Сидящая рядом голубка Мирабель кашлянула, ухитрившись одним звуком высказать массу эмоций. Сава Соня бросила на неё строгий взгляд, поправила очки и перехватила эстафету. Это Кеннет, он артефактор. Я присмотрелась к парню. Красавца из него явно не вышло: широкий нос, выступающий подбородок, слегка оттопренные уши и зеленоватый цвет лица. Что-то меня насторожило. Ах да, это же с его лёгкой руки Элла назвала меня мутантом. На себя бы сначала посмотрел. Привет, поздоровался он, неловко пожимая Элле руку. Я Кеннет, хотя можно просто Кен. В общем, как тебе удобней. Ты меня помнишь? Мы уже встречались. Ясно. Подопечная обзавелась первым поклонником. Наверняка у бедняги в родном мире нехватка симпатичных девушек. А меня зовут Хиллер. Я целитель. Галантно представился подопечной голубки Мирабель. В отличие от Кеннета, он был из средневекового мира, поэтому руку Эли не пожал, а поцеловал. Очень приятно. Заметно смутилась та. А это Элла вмешалась я, пока парни не надумали распушить хвосты перед девушкой. Она боевой мак. Парни искрестили на моей подопечной удивлённые взгляды. На их лицах отразился один и тот же вопрос, но воспитание не позволило его озвучить. Элла кашлянула и начала с преувеличенным вниманием рассматривать перине Сема. "А ты в темноте светишься?" простодушно спросила она. Дейв закатил глаза и сообщил, что его фамильяр может подрабатывать светильником. Сэм мрачно нахохлился, но ответить не успел. Раздавшийся звук заставил ребят подпрыгнуть. Тамогучи вместо перезвона колокольчиков предпочитал резкий скрип, считая, что так адепты проснутся и не будут дремать на лекции. В чём-то он бесспорно был прав. После такого заснуть сложновато. Как будто кто-то царапает когтями по стеклу. Удачно подметил Кенет. Проходивший мимо адепт высокомерно хмыкнул. Он уже переоделся в красную мантию, но я узнала пришельца из далёкой галактики. Следом по проходу проскакал запыхавшийся Марк. «Еле успели!» Тяжело выдохнул он и украдкой прошептал мне на ухо. «Представляешь, Люк отказывался надевать мантию!» Звонок повторился, заставив скривиться и адептов, и фамильяров. «Ух, аж в голове звенит!» Пожаловалась Соня и, поправив съехавшую на бок корону, Перелетела поближе к кафедре. Давай сюда. Здесь лучше всего видно и слышно. Киана-тоглянулся на Элло, но спорить со своим фамильяром не стал и послушно уселся за первую парту. Ты внимание любишь? уточнила я у подопечной. Та скривилась и покачала головой. Не особо. Осмотревшись, Элла шмыгнула по проходу к последней парте в левом ряду. Место в самом деле было очень удачным, в дальнем от двери углу. Рядом с окном и пышными кустами под ним. Тихий уголок, удобно и учиться, и только делать вид. Но я уж прослежу, чтобы Алла не расслаблялась. Остальные адепты тоже начали рассаживаться. Хилер уселся спереди, там же устроилась подопечная Белой ласки. Зато Люк выбрал последнюю парту справа от нас. К счастью, место перед нами было уже занято. Там сел некромант Дейв. В аудиторию наконец-то вошёл известный своей пунктуальностью Тамагочи. И я вытянула шею, пытаясь понять, что его задержало. На первом курсе он вёл у фамильяров историю магии и за весь учебный год ни разу не опоздал. Да что там, некоторые по нему часы сверяли, а другие сплетничали о том, что он умеет замедлять время. «Кто это?» – прошептала Элла, вытаскивая из сумки чистый свиток и перо. «Тамагочи Мон, преподаватель общества знания». Еле слышно выдохнула я, стараясь понять по непроницаемому лицу наставника, в каком настроении он пожаловал. Рядом раздались какие-то странные звуки. Повернувшись, я обнаружила, что подопечная подавилась воздухом и теперь отчаянно пытается прокашляться. Дэيف обернулся, привстал и вежливо постучал её по спине. "Спасибо", прохрипела Элла, немного отдышавшись. "Адапт Каласточкина, какие-то проблемы?" Недоумённо поинтересовался Тамагочи. "Нет, всё хорошо", поспешно заверила я и наколдовала Элле стакан воды. Та благодарно кивнула, смочила горло и осторожно переспросила: "Как его зовут?" "Тамагочи", повторила я. "А что? Ничего", выдавила девушка, косясь то на меня, то на преподавателя. "Да не, а тут Тамаг такие игрушки электронные есть? Если кто-то и принесёт, то они работать не будут", пояснила я. А что такое? Да так ничего, пробормотала Элла, и, допив воду, развернула свиток. Выждав, когда Элла выпрямится на стуле, тамогучий окинул аудиторию взглядом и решительно произнёс: "Что ж, тогда приступим". Вернувшись к доске, он ударом указки зажёг на ней панорамное изображение академии и повернулся к адептам. "Для начала небольшой экскурс в историю. Академия Карграда была основана 150 лет назад антеей Айдилар. С тех пор мы выпускаем дипломированных магов, чьими услугами с удовольствием пользуются все жители Содружества. Сейчас я расскажу, что ожидает вас в будущем». Попаданцы слаженно зашелестели свитками, лучаясь энтузиазмом. Первые 15 минут после мерзкого звонка даже самые ленивые внимали к каждому слову преподавателя. «Вы же читали руководство, выданное при поступлении?» Тамагочи выдержал паузу, отмечая, кто из попаданцев кивал, А кто не определённо хмыкал. Так вот, оно не содержит и десятой доли правды. Будьте готовы большую часть сил тратить на борьбу с глупостью, жадностью, недальновидностью и прочими прекрасными качествами клиентов. Вас будут посылать в чаще искать несуществующих чудищ, убеждать продать пару артефактов для взлома, сделав одно единственное исключение из правил. Сварить яд для вредной соседки и приворот для гулящего мужа. перестроить замок совершенно бесплатно и выпытать у поднятого из могилы дедушки, где он закопал клад. С каждым словом лица адептов вытягивались всё сильнее. То тут, то там слышались шепотки. Осознав масштаб предстоящих проблем, подопечные торопливо советовались с фамильярами. Элла писала молча, но я-то видела, как её пальцы стиснули перо. «Знаешь, не всё так плохо», — попыталась ободрить девушку я. «Порой такие интересные заказы попадаются». Как по мне, так лучше бы несуществующее чудище, отмахнулась она. С настоящими я не горю желанием сталкиваться. Я уронила голову на лапы и прикрыла глаза. Вот за какие грехи мне попался боевой мак, не желающий подвигов. Теперь немного о вашем обучении, продолжил Тамаготти, когда перешёптывания стихли, и в аудитории вновь воцарилась тишина. В учебном году два семестра, каждый по 4 месяца. Три месяца идут лекции, на четвертые экзамены и отдых. После сдачи второй сессии начинается двухмесячная практика и такие же каникулы. А не три месяца, уточнил Люк. Лето ведь длится три месяца. Лето имеет право длиться сколько ему угодно. А вот каникулы строго по плану. Педантично пояснил Тамагочи. Занятия у вас будут как общие, так и профильные. К общим относится курс теоретической магии, общество знания и физподготовка. «Боевых магов это, разумеется, не касается, у них особые физические нагрузки. Перечень профильных предметов по факультетам и возможных факультативов найдете в пособии». Адепты молчали, переваривая информацию. До бедняк начало доходить, что просто так из них великих магов не выйдет. Придется потрудиться. Первые тренировки на мячах адепты ожидали с нетерпением. Никаких конспектов, только развлечения. Попаданцы надеялись, что на этих занятиях из них всё же сделают настоящих боевиков. Я молчала и ожидала неприятностей. Уровень подготовки у ребят был разный, но все явно превосходили Элло. Да уже один маникюр намекал, что она никогда не обучалась драться. Хуже того, парни это тоже прекрасно видели. Боевых магов в этом году было немного: космический рейнджер Люк, светловолосая аристократ Ланс и надменная девица Лара с двумя мечами за поясом. И я толком рассмотреть не успела. Адептка с белой лаской явились на прошлую лекцию последними, буквально на минуту опередив Тамагочи. Поняв, что она не единственная девушка в группе, Элла вздрогнула, и с надеждой посмотрела на Тварку по несчастью. Та ответила таким взглядом, что я поняла, дружбу ждать не приходится. Более того, Элла тихо ненавидит уже сейчас. "Я ей не нравлюсь?" укороткой шепнула подопечная. "Забудь", посоветовала я. Одобный тип девушек всегда был для меня загадкой. Такие, как Лара, презирали заботявшихся о внешности и не стеснялись заявлять об этом вслух. Мол, настоящая женщина должна брать умом и доказывать всем мужчинам подряд, что она лучше их. Объяснив Элли ситуацию, я подскокала к стойке. Аристократ уже выбрал себе меч. Подопечная ласки была при своём оружии, а Лёк, похоже, и вовсе не собирался им обзаводиться. Смелее, подбодрила я, вскочив на стол. Лицо у Эллы сделалось совсем несчастным. Она покрутилась рядом со стойкой, осторожно потрогала ближайший клинок и с тоской уставилась на меня. «Давай, давай!» — поторопила я. «Боевым магам положено оружие. Не бойся, вас научат с ним обращаться». «А оно настоящее?» — робко спросила Элла. «Разумеется. Да ты подержи в руках. Прикинь, какой больше нравится». Адептка вытащила из стойки ближайший меч. От неожиданности я аж мяукнула. Ты зачем фламберг взяла? У него рукоять симпатичная. Зажмурившись, мысленно досчитала до 10, после чего пояснила: "Тебе пока о таком думать рано. Бери обычный одноручный. Например, вон тот". Я кивнула на непризентабельный свиду клинок. Короче, выбранного Элой фламберга на две ладони. Подопечная взяла его в руки и уставилась на меня. "Тебе по весу и длине подходит. Ты же полуторным махать не сможешь, а двуручный вообще не поднимешь". Да ей кем жал великоват будет, хохотнул незаметно подкравшийся люк. Что она забыла в боевых магах? Здесь нужна сила и мозги. Зато самоуверенность лишняя, проворчала я. Рискованно недооценивать противника, донеслось от входной двери. Мэриэль Эдлаур, адепт, приняли за учащуюся академии. Аристократ Ланс снисходительно посмотрел на хрупкую с виду девушку и демонстративно провёл серию ударов мечом. закончившуюся резким выпадом. «Целители обучают в другой башне», — высокомерно протянула подопечная ласки. «Выходит, я заблудилась», — ничуть не смутилась преподаватель по фехтованию и уверенно направилась к стойке с оружием. «Слышала, что у вас первое занятие назначено. Дай, думаю, посмотрю на будущую опору содружества». Мариэль сняла меч и встала в боевую стойку перед аристократом. «Слышала, что у вас первое занятие назначено. Дай, думаю, посмотрю на будущую опору содружества». Обаты неуверенно переглянулись, видимо, начав подозревать, что перед ними вовсе не целительница. Перехватив вопросительный взгляд Эллы, я еле заметно кивнула, подтверждая её догадку. "Начинай", с улыбкой предложила эльфийка. Аристократ поджал губы, но не отступил. На миг мне стало его жалко. Хрупкое телосложение Мюреэль обмануло уже не одного самоуверенного нахала. Возможно, эльфийка и уступала в силе некоторым мужчинам. но компенсировала это ловкостью и техникой. Противники поклонились, и преподавательница приглашающе взмахнула мечом. Ланс замешкался, пытаясь оценить Эльфийку, и сделал классическую ошибку. Атаковал с позиции силы. Адепт турбанул мечом сверху вниз, надеясь проломить защиту девушки. Мерель ожидаемо ушла в сторону, оказавшись за спиной противника и атаковала сама. Ланс едва успел парировать удар и разорвать дистанцию. Мариэль и Ланс закружили по залу, обмениваясь осторожными ударами. Движения эльфийки походили на танец. Она легко скользила по полу, удерживая противника на расстоянии и изредка атакуя в ответ. Меч казался продолжением её руки. Использующий более прямую и бесхитростную технику Ланс оказался не готовым к такому развитию событий. Навязать ближний бой он не мог, а парировать удары Мариэль становилось всё сложнее. Преподавательница использовала хитрые приёмы, наглядно показывая, что сила решает не всегда. В какой-то момент адепта допустил ошибку, сделав лишний шаг и потеряв равновесие. Мэриэль не собиралась прощать такую оплошность и стремительно атаковала, обрушив на ланса град быстрых ударов. Не ожидавший такого адепт растерялся и позволил сбить себя с ног. "Что ж, могло быть и хуже", констатировала эльфийка и, опустив меч, протянула руку. Парень поколебался мгновение, но потом принял. «Неплохо же для девчонки», — весело хмыкнула она, рывком подняв адепта с пола. Будущие боевые маги, не сговариваясь, выстроились в одну шеренгу. Фамильяры перебрались к стене. Я отметила хмурый вид былоснежного волка. Тот про Машки подопечного не обрадовался, но и вмешиваться не стал. Я подобный подход одобряла. Если бы эта Элла так опростоволосилась, то я бы ей потом ещё и от себя добавила. Хвост хлёстко ударил по полу, причувствуя, что у моей подопечной всё впереди. И он не ошибся. Морель представилась и выдала список основных требований. Залогом успешного обучения она считала стопроцентную выкладку на занятиях и отсутствие нытья. Плакаться будете своим фамильярам после, но чтобы во время тренировок я не слышала ни слова жалобы или недовольства. Уяснили? Тогда приступим. Во время разминки дела у Элы шли неплохо. Она бегала, приседала и тянулась наравне со всеми. Но когда прозвучала команда взять в руки мечи, начался сущий кошмар. Я надеялась, что в пару Элли достанется вторая девушка, но та сразу же встала напротив Белобрысового аристократа. Оставался только Люк. Парень сверкнул довольной улыбкой и отсалютовал Элле. И понеслось. Любой, даже самый бесхитростный удар Люка заканчивался потерей клинка Эллой. Со стороны казалось, что девушка его бросала, но я-то видела, что она не могла удержать пока что слишком тяжёлый для неё меч. Я сидела рядом с Марком и только морщилась, глядя, как его подопечный раз за разом выбивал оружие из рук Эллы. И ладно бы он делал это молча. Так нет же, комментировал каждое своё действие. Клоун космический. За время тренировочного боя он три раза напомнил, что слабокам не место среди боевых магов. и раз пять уточнил, кого имел в виду. «Если я едва сдерживалась, чтобы не высказать парню всё, что о нём думала, то каково приходилось Элле? Я начала всерьёз опасаться, что сейчас она бросит меч и сбежит из зала». «Кажется, у твоей подопечной проблемы с подготовкой», ехидно тявкнула ласка, наблюдая, как её адептка уверенно и весьма профессионально орудует двумя мечами. «Исправим», — мило промурлыкала в ответ я. Главное, что у Эллы отличный потенциал. Как только она активирует жезл, учёба станет куда успешней. Ласка демонстративно отвернулась, но я и не собиралась раскаиваться. Она первая начала насмехаться, и не моя вина, что у её поподанки способности хуже, чем у Эллы. Самоуверенность ещё никого до добра не доводила. А забавно она меч держит, заикнулся был Марк, глянул на мою морду и поспешно умолк. Но каков его люк? Видел же, что Элла впервые взяла в руки оружие, и всё равно издевался. Как будто он сразу стал хорошим бойцом. И меч у него, кстати, совершенно не по руке. Для сражения с безобидной девушкой подойдёт. Но опытный противник мигом нашинковал бы парня как капусту. Тем временем Люк в очередной раз выбил у Эллы меч. Картинно на него наступил и поинтересовался, что она забыла на факультете боевой магии. Ох, и намаятся Марк со своим попаданцем. Отстанет от меня. Не выдержала такие Элла, у краткой шмыгнув носом. А то что? Нахально хмыльнулся Люк. Я торопливо соскочила с лавки и подбежала к Элли. Вообще-то прерывать тренировку не рекомендовалось, но иного выхода я не видела. Знаешь, кажется, эти перчатки тебе не подходят. Я вклинилась между подопечной и Люком. Давай поищем другие. Даниэла, всё в порядке? спросила Мариэль. Я отмахнулась, понимая, что жалоба только ухудшила бы ситуацию. Подберём другие перчатки и вернёмся. Пойдём. Элла охотно последовала за мной, не обращая внимания. Посоветовала я, перебирая гору разнообразных перчаток. Самоуверенные парни все одинаковы, в каком бы мире ни жили. Что я ему сделала? вздохнула подопечная, смахивая пот со лба. Ничего. Я неожиданно нашла отличные перчатки и заставила Эллу их примерить. Просто не реагируй, морду кирпичом, плечи расправь и учись. В итоге подводится в конце года. У тебя масса времени, чтобы утереть ему нос. Элла недоверчиво хмыкнула, но немного успокоилась и пошагала обратно. К третьему занятию Элла расклеилась и робко поинтересовалась: "Нельзя ли ей перевестись к целителям или, на худой конец, к артефакторам?" Услышав отрицательный ответ, она только вздохнула и проворчала, что так и думала. Ничего, как только жезл активируешь, Учеба наладится. Попыталась ободрить её я. Боевой маг должен уметь пользоваться холодным оружием. Но намного важнее магические возможности. Девушка с сомнением покрутила в руке жезл и буркнула, что постарается. Упадочнический настрой Эллы меня удручал. Я ожидала, что в учёбе она окажется бойкой и языкастой. Но подопечная неожиданно стушевалась. А как поняла, что самая слабая среди боевиков совсем скисла. Фамильяры обычно не вмешивались во взаимоотношения адептов. Но я собиралась серьёзно поговорить с Марком. Пусть приструнит своего Люка. Элли и так сложно. А парень явно наметил себе жертву для травли. Ещё и других подстрекал. Тоже мне, герой космический, связался с девчонкой. Мы вошли в аудиторию. Элла хотела быстро прошмыгнуть в самый конец, но дорогу заступил Люк. С издевательской улыбочкой парень постучал кончиком пальца по едва светящемуся камню. Слабо светит, того и гляди погаснет. Сдаётся мне, что и мак из тебя, так себе. Элла рванула жезл к себе и прижала к груди. Он просто ещё не активирован. Да ладно. Гадко хмыльнулся Люк и продемонстрировал свой жезл, от которого исходило заметное сияние. Элла повернулась через плечо и бросила на меня обвиняющий взгляд. Сочла, что я наврала ей насчёт активации. Люк сделал шаг к Элле. склонился к её уху и прошептал. «На твоём месте я бы не спешил распаковывать вещи. Скоро вылетишь. Таким доходягам среди боевых магов делать нечего». Боброхвост приподнялся и громко шлёпнул по полу. От неожиданности я подскочила. «И кошка у тебя шуганая», — ехидно добавил парень. «Вся в хозяйку, такая же странная и несуразная». «Что со мной стало?» Да я в жизни так не психовала. Спина выгнулась дугой, шерсть заискрилась. "Дэнни, спокойнее", шикнул подоспевший Марк и установил вокруг нас звукопоглощающую сферу, чтобы адепты не уловили ни единого слова из нашего разговора. А вот реплики подопечных мы слышали превосходно. "Сейчас мой заяц с твоей кошачьей задаст", громко объявил Люк. "Смотрите, он наколдовал ринг". «Если кто-то в аудитории прежде и делал вид, что не следит за размолвкой Эллы и Рейнджера, то теперь мы привлекли стопроцентное внимание». «Я сейчас ему что-нибудь подпалю», — гневно зашипела я. «Высоко не допрыгнешь», — беззлобно хмыкнул Марк. «Значит, ниже пояса», — кровожадно парировала я. «Надо же быть таким противным». «Многие парни тупят, когда девчонка нравится, а они не знают, как к ней подкатить». Хочешь сказать, что твой Люк запал на мою Эллу? С первой экскурсии, фыркнул Марк, чьи усы на заячьей морде забавно шевельнулись. Да не переживай ты, сами разберутся. Если не подерутся, проворчала я. Элла смотрела на Люка так, точно была готова наброситься с кулаками. Наша задача подать им пример. Марк тихо подмигнул и вдруг встал столбиком, прижал лапу к груди и поклонился. Хэ. Люк, погляди, что твой фамильяр вытворяет, хохотнул один из артефакторов. Не иначе влюбился. Элла, смотри, кролики по этой части скорые. Девушка покраснела и зачем-то подхватила меня с пола. Я и мяукнуть не успела. Моя Дени, кошка, важно объявила она. И иные звери её не интересуют. Скажи это её мамочке, загулявшей с бобром, гагтнул Люк. Элла задрала нос, обогнула нахала и направилась к парти. Курс теоретической магии открывался заданием по активации жезла. С помощью этого артефакта юным магам предстояло научиться накапливать силу и правильно её расходовать. По сути, начальный жезл был ничем иным, как страховкой. Он не позволял использовать заклинания, выходящие за пределы возможностей, а также играл роль накопителя. Но сперва артефакт следовало пробудить. Заялу я не переживала, справимся. А вот то, что в этом году теоретическую магию ввел боевой маг, повергло меня в уныние. Мало того, что Эль Террус обладал повышенной язвительностью, я слышала, что от чести вести этот курс он отбрыкивался до последнего. Однако лорд Рэндалл возражений не принял и наделил мага дополнительными учебными часами. Хорошо адептам с других факультетов. Пережили теорию и разбежались по практикам. А там и преподаватель новый, и атмосфера иная. В то время, как Элла внимала объяснениям, я открыла ООМ и заглянула в расписание. Дальше у адептов было 2 часа личного времени, а у фамильяров занятия по взаимодействию с магами. Интересно, удалось ли остальным наладить контакт с подопечными. Лично я пока ещё не представляла, как подступиться к Элле. Интуиция подсказывала, что обновками ей самооценку не поднять. Осомневающиеся в собственных силах боевой маг высот в СОТ в учёбе никогда не достигнет Самоуверенный и хамоватый может оказаться не меньшей головной болью. И тут я Марку не завидовала. Наскачится ещё со своим люком. Пока все адепты дружно строчили конспекты, парень любовался жезлом. С какого-то перепогу он принял его сияние за уже свершившуюся активацию. Ну, конечно, просто так взял и сам активировался. Да просто только кошки родятся. Поняв о чём подумала, прикрыла нос лапами. Нет, с этой личиной определённо надо расставаться. и чем быстрее, тем лучше. Теорию Элла записывала прилежно, а вот переходить к практике не спешила. «Что-то непонятно?» — мысленно спросила я. «Да вроде бы нет». Неуверенно отозвалась девушка и вздрогнула, осознав, что ответила, как и я, про себя. «Вот так и работает браслет», довольно протянула я. «Дэнни, ты даже ментально мурлыкаешь», — восхитилась подопечная. «Спасибо, что сообщила. А теперь мяукаешь. Просто замечательно. Занимайся». «Иш и пиш». Я демонстративно отвернулась. Фамильяры располагались рядом с подопечными. Кто-то добросовестно слушал лектора, кто-то дремал, растянувшись на скамье, изображая из себя домашних питомцев. Зря, потом придётся над книгами ночами просиживать. Как показывала практика, успешнее учились те адепты, кого усиленно муштровали фамильяры. «Желаешь, чтобы твой маг вызубрил теорию? Выучи её сначала сам». Встречались, конечно, и сознательные поподанцы, которые, забив на чудеса и диковинки нового мира, полностью сосредоточачивались на учёбе. Но таких были единицы. Отложив перо, Элла наконец-то придвинула к себе жезл и пристально уставилась на него. Мне так и хотелось посоветовать закрыть глаза и попробовать почувствовать артефакт, но я знала, что не должна вмешиваться. Все варианты самонастройки были озвучены преподавателем. А вот подбирались они уже строго индивидуально. Первым вспыхнул же зало рыжево парня в фиолетовой мантии с факультета строителей. Тут-то долёка и дошло, что он слегка поторопился. Парень принялся крутиться и пытаться заглянуть в чужие записи. Марк привстал на задние лапки и послал мне взгляд, полный вселенской тоски. Этим вечером фамильярую пришельцу из далёкой галактики придётся изучать теорию активации самостоятельно. Я посмотрела на Эллу. Та нервно грызла кончик пера и перечитывала конспект. Её жезл оставался всё таким же тусклым. Сигнал, возвещающий об окончании урока, прозвучал неожиданно быстро. К этому времени артефакты вспыхнули всего у двух счастливчиков. Остальным было предложено потренироваться после занятий. И помните, чем быстрее вы активируете жезлы, тем раньше приступите к изучению боевых и защитных заклинаний. А если не выйдет активировать, робко поинтересовался ещё один адепт с факультета строителей, удручённый успехом одногруппника. Придётся учиться класть камень голыми руками и таскать мешки с раствором на собственном горбу, а боевкам деловито уточнил Люк. Готовиться реще махать мечом и шустрее бегать. Будущие маги, не понимающие, переглянулись. "Да не догадывай мои", предвкушающе улыбнулся Элтерос. Я преподаю практическую магию бойвекам, и на следующем занятии они познакомятся с простейшей формой нежити. Так что, не осилившим активацию жезла, Советую прихватить холодное оружие.